Странный гость ушел, а Эрикс так и остался сидеть за столом, украшенной кучей объедков и наполовину опустевшей бутылкой. Никакого определенного решения он пока еще не принял. Конечно, страшно было оставаться в городе, лишившемся вдруг всего, что раньше обеспечивало сытую и комфортную жизнь его обитателей. Но еще страшнее уходить из родного дома в неизвестность. Впрочем, некоторые идеи, высказанные соседом, были не лишены практического смысла. В первую очередь необходимо позаботиться о пропитании прежде, чем голод, жажда и отчаяние ожесточат горожан. Однако у ближайшего магазина Эрикс наткнулся на полицейского. Оружия он при себе не имел, но один лишь его грозный вид, отрезвляющий действовал на законопослушных граждан. Эрикс показал стражу порядка, свою кредитную карточку и выразил желание приобрести в магазине хотя бы самые необходимые продукты. Однако ему вежливо посоветовали обратиться в специальную комиссию муниципалитета, где после регистрации всех нуждающихся снабжали талоном на питание. В связи с отсутствием наличности денежные обращения в городе временно прекращалось. Делать было нечего, и Эрик с пешком отправился через весь город в муниципалитет. То, что власти не бросили народ на произвол судьбы, внушало ему некоторую надежду. Миновав с дюжину кварталов, Эрикс убедился, магазинов в городе гораздо больше, чем полицейских. Ему попалась лавчонка с распахнутыми настежь дверями, из которых дети и взрослые тащили все, что ни попадя. Даниэль нельзя смущенной, Эрикс проник внутрь, завладел двумя объемистыми коробками сухих завтраков. Присутствующие поддержали его советами и шутками, какой-то доброжелатель даже сунул Эриксу в карман бутылку ликера. Грабили пока не очень активно, без остервенения. Скорее ради развлечения, чем ради наживы. Отправляясь в следующую вылазку, Эрикс прихватил с собой вместительный пластиковый мешок, в котором до этого хранилась манто его жены. Стыдясь встретить свидетелей своего предыдущего грехопадения, он выбрал для промысла другую улицу. На этот раз ему повезло меньше. Почти все магазины уже были обеспечены охраной а в неохраняемых не осталось даже соли и специй. То, что было нужно, Эрикс обнаружил довольно далеко от дома, в районе рыбного рынка. Торговый комплекс вместе с рестораном занимал целых три этажа и, судя по кипевшей вокруг сутолке, представлял для мародеров весьма лакомый кусочек. Ювелирный отдел, несмотря на пуленепробиваемые стекла, мог похвастаться разве что черным бархатом своих опустевших витрин. Основательно пострадал и отдел, торговавший самым простым и дешевым хозяйственным инвентарем – ножами, туристскими топориками, бензиновыми печками. На одежду пока никто особо не зарился, за исключением одной девушки, которую Эрикса заметил в отделе мехов. Она примеряла все шубы подряд, швыряя их затем на пол. Зато в гастрономическом отделе царило оживление, раньше бывавшее там только накануне Рождества – Хватали главным образом консервы и продукты в вакуумной упаковке. Пользовались спросом также копчености и все виды алкогольных напитков. Кто только не участвовал в грабеже. И дамы, до этого населявшие лучшие особняки прибрежного района, и государственные служащие в строгих костюмах, и клашары, всем другим удовольствием жизни, предпочитавшие дешевое вино и ночлег под мостом. Встречались и вообще странные личности похожие на ряженых карнавального шествия. Перепачканные красной краской лица, голые мускулистые торсы, султаны перьев на голове, дикий взгляд из-под лобья. Эриксу пришлось изрядно потолкаться в этой толпе, прежде чем его мешок разбух до пределов, еще не превышающих разумные, но сильно осложнявших проблему возвращения. Внезапно монотонный гул толпы, грабивший вполне спокойно и деловито, Нарушили истерические крики. Несколько молодых полицейских, ворвавшись в торговый зал, принялись отбирать у людей добычу, заодно в устной форме ставя под сомнение и гражданское, и человеческое достоинство. Никто даже не пытался пререкаться с представителями закона. Правда, пока одни беспрекословно сдавали награбленное и приносили свои искренние извинения, другие спешили к служебному выходу и разбитым витринам, Эрикс, оказавшийся невдалеке от полицейских, еще решал, примеру, какой категории сограждан последовать, когда прямо на его глазах произошла неправдоподобная по своему ужасу сцена. Юный страж порядка, еще даже не имевший своего личного значка, скорее всего, кадет полицейского училища, попытался вырвать у одного из ряженных огородную лопату, неизвестно для чего тому понадобившуюся. После минутной схватки краснокожий легко отшвырнул от себя мальчишку и всё той же злополучной лопатой раскроил ему голову с такой же лёгкостью, словно это был перезрелый арбуз. Все, кто оказался поблизости, просто оконемели от неожиданности. А убийца хладнокровно нагнулся к мучительно хрипевшей жертве и, набрав полной ладони крови, принялся мазать ею своё лицо и грудь. Только после этого ошарашенные полицейские... Никто из них не то, что никогда не видел убийства человека в натуре, но даже не предполагал, что такое вообще возможно. Попытались задержать ряженого. Но у того оказалось несколько сообщников, точно таких же, как и он, скуластых, широкогрудых, перепачканных красным молодцев. Эрик с опозданием сообразил, что это не краска, а запекшаяся человеческой кровь. Против безоружных полицейских были пущены в ход бронзовые топоры и короткие дубинки с шестиперыми каменными навершиями. Если очередная жертва извергала в момент гибели недостаточное количество крови, ей ножом перерезали горло и алые струя хлестала в ладони победителя. Никто не ожидал такого поворота событий и не мог оказать даже малейшего сопротивления. То, что человек не способен убить человека, давно стало неоспоримой истиной, а следовательно, существа в пышных плюмажах не относятся к роду человеческому. Для всех, имевших несчастье оказаться здесь в этот момент, они были неистребимыми исчадиями ада, чудовищами из бреда, неведомой и страшной силой, которую нельзя победить и от которой невозможно скрыться. Если бы перемазанным кровью чужакам захотелось вдруг перебить в десятеры больше количества людей, это не составило бы никаких проблем. Однако, имея какие-то свои, совсем иные планы, они покинули магазин сразу же после расправы с полицией. Только добежав до своего подъезда, Эрикс вспомнил о мешке, неизвестно где забытом. Увидев его, жена всплеснула руками. «Что с тобой опять случилось? Ты же весь в крови!» Эрикс никаких ран на себе не чувствовал, но, ощупав одежду, убедился, что жена права. Пиджак его напоминал сюртук палача, весь день усердно трудившегося у плахи. «Это, это, это чужая кровь», — сказал он, лязгая зубами по горлышку коньячной бутылки. «Совсем рядом со мной убили человека, полицейского, а потом еще нескольких. Кровь хлестала во все стороны». А потом убийцы мазали ею свои лица. Немного успокоившись, он рассказал жене о мрачных пророчествах соседа и о сцене, свидетелем которой он стал в разграбленном магазине. Кто же это мог быть? Сумасшедшие? Жена побледнела. Он заразил ее своим страхом, как раньше заражал страстью. Ты говоришь, в волосах у них торчали перья? Не в волосах, а на шлемах. У каждого был на голове кожаный шлем с плюмажем, а в руках топоры и дубины. Какой ужас! Я не знаю, кто они такие. Может, их породил эффект антивероятности, вызванной аварией установки Кирквуда? Или они настоящие хозяева этого мира? Недаром сосед говорил, что мы, возможно, находимся в чужой вселенной. Какая чушь! Чушь или не чушь, но давай вместе решать, как нам следует поступить. «В городе становится все опасней. Ради спасения наших детей мы должны покинуть его». «И не подумаю», – заявил Анатоном, какого раньше никогда себе не позволяла. «Ты с ума сошел? Вы оба просто перепились и несли всякий бред. Вот он и засел у тебя в голове. Куда, спрашивается, мы пойдем? Пожаре, пешком, с маленькими детьми. Ты погубить нас хочешь? Признавайся». Эрикс хотел возразить ей, привести какие-нибудь убедительные доводы, но так и не смог найти нужных слов. Кровавое происшествие лишило его не только аппетита и веры в светлое будущее, но и красноречие. Проснувшаяся дочка позвала жену к себе, и та, продолжая костерить Эрикса, отправилась в детскую. Благодаря столетию безопасной и беззаботной жизни у нее атрофировался инстинкт самосохранения – столь свойственной женщинам предыдущих эпох. Дети, поковыряв холодную кашу, раскапризничались. Им хотелось фруктов и пирожных. Они желали смотреть развлекательную программу. Их тянул на свежий воздух. И в самом деле. Почему бы нам немного не погулять? Сразу встала на их сторону жена. Нельзя же вечно сидеть в заперти. А придется. Возможно, впервые за их совместную жизнь Эрикс повысил голос. «Как ты не понимаешь, что вам нельзя выходить на улицу? Сейчас по ним гуляет смерть. Те трое или четверо, что устроили бойню в магазине, были только разведчиками. Оружие они прятали под одеждой. Завтра придут сотни, тысячи, десятки тысяч их собратьев и отнимут у нас все, а в первую очередь жизнь. Мы совершенно беззащитны против них». Сами убивать не умеем, а все наши боевые машины обречены на бездействие. «Папа, а когда наступит это завтра?» – спросил сын. «Мы уже выспались и два раза поели, а вчера все не кончается. Разве бывают такие длинные предлинные дни?» «Раньше не было, а теперь бывают» – наивный вопрос ребенка растрогал Эрикса. Тут уж ничего не поделаешь, надо привыкать. Что касается завтра, оно уже наступило. Хотя мне очень хотелось бы вернуться во вчера. Ты бы поменьше языком молол, а лучше сходил бы поискал воды. Продолжала кипятиться жена. Всего только пара глотков и осталось. Столько времени где-то болтался, а так ничего и не принёс. Отец называется... Эрикс хотел был огрызнуться, но вовремя передумал. Хотя жена выбрала совсем не тот тон, в принципе она была права.